Однажды, когда Шарль поехал на Аргельский рынок продавать лошадь, свое последнее достояние, он встретил там Рудольфа. Оба побледнели, увидят друг друга, а Рудольф, приславший только свою визитную карточку, пробормотал какие-то извинения, потом расхрабрился и довел свою самоуверенность до того, что предложил ему распить бутылку пива в кабачке. Стоял август месяц, и было очень жарко. Облокотясь на стол, Радольф жевал сигару и болтал, а Шарль погрузился в мечтание, глядя на это лицо, которое она любила. Ему странно мнилось, что в этом человеке он улавливает частицу ее самой. н е п о н я т н о е ч у в с т в о он испытывал. Ему хотелось быть этим человеком. А тот продолжал говорить о посевах, о скоте, об удобрениях, затыкая повседневными фразами все щели и трещины, через которые мог бы проскользнуть какой-нибудь намек. ш а р л не слушал его. Радольф видел это и следил за мыслями собеседника по изменениям его лица. Он мало-помалу краснел, ноздри раздувались, губы дрожали, Была минута, когда Шарль с такую мрачную злобой остановил взгляд свой на Родольфе, что тот безотчетном испуге вдруг умолк. Но вскоре та же смертельная усталость запечатлелась в чертах Шарля. — Я на вас не сержусь, — сказал он. Родольф онемел. Шарль, захватив голову обеими руками, продолжал слабым голосом с покорностью безграничной скорби. — Нет, я на вас больше не сержусь. Он произнес даже впервые в жизни пышную фразу «Во всем виновата судьба». А Рудольф, руководивший этой судьбой, Нашел, что Шарль слишком добродушен для человека в его положении, Смешон и даже немного гадок. На другой день Шарль пошел посидеть в беседке на старой скамье, Солнечные пятна пробивались сквозь трельяж, Виноградные листья рисовали на песке свои тени, Благоухал жасмин, небо синело, Шпанские мухи жужжали вокруг цветущих лилий, И Шарльз а д ы х а л с я как юноша, от смутного любовного волнения, наполнявшего его горестное сердце. В семь часов вечера маленькая Берта, не видавшая его с полудня, пришла сказать ему, что обед готов. Голова его упиралась в стену, глаза были сомкнуты, рот раскрыт. Он держал в руке длинную прядь черных волос. «Иди же, папа!» – сказала она. И, подумав, что он с н е й шутит, она слегка его толкнула. Он упал на землю. Он был мертв. т р и д ц а шесть часов спустя по просьбе аптекаря прискакал доктор Каневе. Он произвел вскрытие и ничего не нашел. По распродаже имущества очистилось двенадцать франков семьдесят сантимов, которых барышня Бавари хватило на проезд к бабушке. Старуха в тот же год умерла, деда Руо разбил паралич, и девочку приютила у себя тетка. Она бедна и посылает ее зарабатывать кусок хлеба на хлопчатобумажную фабрику. По смерти Баварии в а н в и л е переменились три врача, и ни один не мог ужиться, до такой степени тотчас же забивал их Гоме. У него адская практика, власти смотрят на него сквозь пальцы, а о б щ е с т в е н н о е м н е н и е к нему благосклонны. Недавно он получил орден почетного легиона.